Глава третья. На улице висела всё та же морось. Свет фонарей тускло отражался в лужах и серебрил тротуар. Пока Артём добрался до дома, он совсем продрог. В прежние времена он забрался бы с книжкой на тахту, включил старенький торшер с потёртым абажуром и никаких проблем. Но теперь идти домой не хотелось. Предстояло нелёгкое объяснение. Он никогда не возвращался так поздно. В глубине души его глодало чувство вины за то, что заставил отца волноваться. Но потом Артём подумал, что если бы отец не привёл в дом чужих, ничего бы этого не случилось, и вину вытеснила горечь обиды. Во всяком случае, он решил не подавать виду, что раскаивается, прежде чем позвонить Артём нарочно постарался придать лицу нагловата безразличное выражение. Дверь открылась. На пороге стоял отец. За этот день Виктор Юрьевич много пережил. Они с Артёмом всегда были друзьями, и он не предполагал, что сын может так быстро отдалиться. Он считал, что проблемы переходного возраста его не коснутся. Как неудачно всё совпало. взросление сына и женитьба. Пока Артёма не было дома, Виктор Юрьевич во всём произошедшем винил себя. В последнее время он уделял ему слишком мало внимания. В голове всплывали разные эпизоды из их жизни. Он растил тёмку с пелёнок, и на свете не было человека дороже. Только бы с ним ничего не случилось. Только бы он вернулся, и тогда всё будет по-новому, думал отец. Открыв дверь, он хотел обнять Артёма, прижать к себе, однако взгляд сына, в котором не было ни капли раскаянья, а холодил его. И вместо горячих приветствий Виктор Юрьевич строго спросил: "Ты где был?" "Гулял", небрежно бросил Артём. "Гулял, значит?" Мы тут уже собирались в больницу обызванивать. С ума сходили от беспокойства. А он, видите ли, гулял. Ничего беспокоиться. У вас тут и без меня тёплая компания. Ухмыльнулся Артём. Наглый тон сына вывел Виктора Юрьевича из себя. Кровь бросилась ему в голову, и всё напряжение дня вырвалось наружу точно сжатая пружина. Ты ещё хамишь? Он кинулся на Артёма. Артём испугался, что перегнул палку. Он никогда не видел отца таким сердитым. Неожиданно ему на помощь пришла Мачха. Оттеснив мужа, она загородила Артёма, встав между отцом и сыном. "Витя, успокойся. Ничего с горяча не решается. Смотри, мальчик совсем закоченел. Ему надо срочно выпить чаю. Пусть сначала поужинает, а потом поговорите". Примирительно сказала она. Отец отступил. Женщина повернулась к Артёму. А ты зачем зря отца злиш? Он из-за тебя весь на нервах. Пойдём, я тебя покормлю. Наверное, голодный. Я поел, буркнул Артём, уставившись в пол, чтобы не встречаться с ней глазами. Ему не хотелось выказывать благодарность за то, что она разрядила обстановку. Ты тут форты ли не выкидывай? Ты ещё пока ноль без палочки, прикрикнул отец, но уже не так сердито. Основной накал прошёл, и Артём снова осмелел. Ноль без палочки задел его за живое. Он вспомнил про компьютер, который должны были привезти завтра, и ему захотелось доказать, что он тоже чего-то стоит, поэтому он брякнул и я, между прочим, сегодня на выставке компьютер выиграл». Его слова произвели должный эффект. Все на мгновение смолкли, а потом отец переспросил. «На какой еще выставке?» «Электронной техники». «Сегодня? Ты вроде позавчера туда с Денисом ходил», удивился Виктор Юрьевич. «Ну и что? Я еще раз пошел? Из-за компьютера?» Розогрыш был сегодня, соврал Артём. И где же твой приз? язвительно вставила Вика. У тебя на бароде. После доставят, зло огрызнулся Артём. Как же ты умудрился его выиграть? сказал отец, обрадованный успехом сына. Надо было в анкете выбрать правильные ответы. Я и не подозревал, что ты силён в информатике. Вика тоже сомневалась в способностях Артёма. В отличие от неё, он учился очень неровно. Конечно, надо признать, в истории и литературе он разбирался лучше всех в классе, зато в точных науках перебивался с двойки на тройку. Дуракам везёт. Лучше бы на уроках как следует отвечал, буркнула она. Вика, перестань сейчас же. Зависть ужасное чувство. отдёрнула её мать. "Вика, сиклась. Как мама могла подумать, что она завидует? И кому? Этому наглому и эгоистичному мальчишке? Ей было противно смотреть, как мама унижается перед этим ничтожеством, а он от этого ещё больше наглеет. Тут нечему завидовать, врёт он всё", вырвалось у неё. "Я вру? Вот сейчас посмотришь, как я вру". Крикнул раздоренный Артём и полез в карман за купоном. Он был так возмущён, что готов был с пеной у рта отстаивать свою правоту. У него вылетело из головы, что на самом деле никакой компьютер он на выставке не выиграл. Артём обшарил все карманы и наконец выудил из них бумажку. Это был билет на выставку с оторванным контролем. И где тут написано, что ты выиграл компьютер? Насмешливо спросила Вика, «Мне дали купон, он должен быть в кармане», пролепетал Артем, чувствуя, как краснеет и от этого еще больше стушевываясь. Теперь уж точно подумает, что он натрепался. Вспомнив, что помимо купона должен быть еще и диск с игрой, Артем в другой раз лихорадочно обыскал все карманы и, и даже проверил за подкладкой куртки, куда иногда через дырку заваливалось мелочь. Диск исчез так же, как и купон. Хватит комедию разыгрывать. Тоже мне гений, таблицу умножения и то без запинки не ответит, а туда же подлила масло в огонь Вика. Виктор Юрьевич решил свести всё на нет. Он с самого начала сомневался в способности Артёма ответить на вопросы лотереи. Наверняка Артём солгал из-за ущемлённого самолюбия. Не зачем было говорить про ноль без палочки. Ладно, пошутил и хватит. Мог бы просто сказать, что был на выставке. Я тебя только очень прошу, не устраивай больше таких побегов, примирительно сказал он. Неловкость, обида и злость сплелись в душе у Артёма в тесный клубок. С отчаянием человека, загнанного в угол, он понимал, что если рассказать правду, ему всё равно не поверят. К тому же теперь в будничной обстановке всё произошедшее казалось нереальным. Современный офис в заброшенном доме и компьютерный зал, умещающийся в клозете. Все доказательства его посещения фирмы магических услуг будто испарились, а что касается билета — Он вполне мог остаться в куртке после посещения выставки. Если на самом деле ничего не произошло, то что же это было? Сон или наваждение? Случись с ним такое раньше, он рассказал бы обо всём отцу, но теперь тот был на стороне врагов. Так Артём окрестил про себя мачеху и её дочку. В школу Артём с Викой демонстративно приходили пораньше. Вика по старой привычке являлась в первых рядах самых ретивых отличников. Сводный брат всё больше злил её. Вчера она из-за него повздорила с мамой. Прежде они никогда не ругались. Казалось, этот жалочный мальчишка всех заражал неприязнью. А она ещё мечтала о брате. Вика твердо решила на зло ему завоевать в классе лидирующее положение и уже делала в этом успехи. Учение давалось ей легко, и при ее усидчивости она, как и в прежней школе, быстро стяжала славу лучшей ученицы. Мальчишки стали оказывать симпатичные новенькие знаки внимания, а девчонки разделились на два лагеря. Прежняя красавица класса Людка Степанова И её ближайшее окружение приняли Вику в штыки. Зато все, кто не входил в этот избранный узкий круг, с радостью примкнули к ней в пику воображали людки. Класс уже наполовину заполнился ребятами, когда вошёл Денис. Привет, крикнула Вика и помахала ему рукой со своей парты. Привет. Увидев, что Вика направляется к нему, Денис смутился, не зная, как себя вести. Вчера, когда она позвонила ему, он очень удивился. Оказалось, она хотела узнать, нет ли у него Артёма, а потом, рассказав, что тот ушёл из дома, попросила помочь поискать его. Он никогда не смог бы признаться в этом Артёму, но это был один из самых счастливых дней в его жизни. Он и не мечтал, что когда-нибудь Он удостоился чести идти рядом с такой красивой девчонкой. Сначала Денис боялся, что может показаться занудой, и ей с ним станет скучно. Но Вика быстро развеяла его. В поисках Артёма они обошли всё округу, а потом ещё долго стояли и болтали возле Викиного подъезда. Денис даже не предполагал, что с девчонкой можно найти столько тем для разговора. И чего Артём не поделился с ней? Сам бы он для неё в лепёшку расшибся. Впрочем, Артём ему никогда не простил бы этого. К тому же Денис не обманывался на свой счёт. Он понимал, что вчерашняя встреча для Вики ничего не значит. В школе она на него и не посмотрит. Кто он и кто она. За ней каждый побежит, только кивнёт. Однако, вопреки его ожиданиям, Вика обратилась к нему как к старому другу. Представляешь, нашёлся пропащий, сказала она. Сердце Дениса радостно заколотилось от того, что она подошла к нему первой, но тут же сжалось при мысли, что Артём не одобрит их дружбы. "И где он был?" спросил Денис, разрываясь между симпатией к Вике и преданностью другу. "Вроде на выставке, говорит, что выиграл компьютер". "Нет, это слабо." вырвалось у Дениса. Для этого надо на вопрос лотереи ответить. Я смотрел заморочка ещё та. Вот и я говорю, трепется. Ночью Артёма мучили кошмары. Он несколько раз просыпался и снова проваливался в тяжёлый сон. То его преследовал вчерашний фермач, то он бежал по бесконечно длинному коридору подвала и никак не мог добраться до выхода. То его затягивало словно в воронку в экран компьютера. Артём сопротивлялся, цепляясь руками за края монитора, но пальцы соскальзывали, и он падал в чёрную бездну. Хмурый и невыспавшийся, Артём влетел в класс почти со звонком. На уроке ему влепили двояк за невыполненное задание, но и после этого он не смог сосредоточиться на задачах. Мысли его были далеки от математических формул. Артём считал минуты до перемены, когда наконец он сможет сбросить бремя мучившей его мистики, раскрывшейся перед другом. Развеневший звонок был для него лучшей музыкой. Поговорить надо, сказал Артём, обернувшись к сидевшему за ним Денису. Ты что, правда компьютер выиграл? спросил Денис. И по вытянувшемуся лицу Артёма понял, что сболтнул лишнее. "А ты откуда знаешь?" насторожился Артём. Денис не был мастером по части выдумки. К тому же, он не мог лгать лучшему другу и напрямую признался. Вика сказала: "Вика", у которой видным были не уши, а локаторы, услышав своё имя, насмешливо крикнула через ряд. Это ты от радости двойку схватил. Хотя к чему тебе учиться? Ты у нас уже законченный программист? Замёрзни. Зачем натрепала, что я выиграл компьютер? Сердито сыркнул на неё Артём. Ошибаешься. Если кто и натрепал, так это ты, парировала девчонка. Что? Правда, что ли, выиграл? Встрял в перепалку Сёмка по прозвищу Пирожок. А ты вообще молчи, в каждой бочке затычка, оборвал его Артём. Да ладно тебе, гений недоделанный, обиделся пирожок. Артём понял, в какую ловушку попал. У него не было никаких доказательств вчерашнего посещения фирмы, и все будут считать его трепачом. Из-за какой-то болтливой выскочки он станет всеобщим посмешищем. Теперь в привычной школьной обстановке Среди будничной сутолоки и знакомых лиц он и сам понимал, что никто ему компьютер за здорово живёшь не подарит. Чем дальше, тем более нелепыми казались вчерашние чудеса. Трепло, я тебе ещё покажу, крикнул Артём и бросился к Вике. Вот так смельчак. Может, ты со мной ещё и драться будешь? усмехнулась девчонка и прямо по партам побежала от него. Парень кинулся в догонку. Вдруг Вика резко остановилась и повернулась лицом к преследователю. От неожиданности Артём не удержал равновесия и грохнулся между рядами. В этот момент в класс вошла Валентина Петровна. Кононова, ты почему бегаешь по партам? Сегодня останешься после уроков вместо дежурных и всё вымоешь, строго сказала учительница. Вика спрыгнула с парты, бросив всердитый взгляд в сторону Артёма. "Бог шельму метит", мстительно произнёс он. До конца уроков у Артёма не было возможности переговорить с Денисом с глазу на глаз о рассказывать про фирму магических услуг, когда вокруг столько ушей, и ему не хотелось особенно сейчас. И без того Вика выставила его всем на посмешище. После уроков Все с гамом запихивали книжки в сумки и рюкзаки, и только Вика угрюмо доставала из шкафа ведро со шваброй. Надо же было так глупо напроситься на уборку класса. И всё из-за Артёма. Он был причиной всех её несчастий. Артём и Денис вместе направились из класса. Проходя мимо Вики, Артём, не удержавшись, съязвил: "Помахай тряпкой, всё полезнее, чем языком". "Слушай, Денис, «Как ты терпишь этого зануду?» Вика обратилась к Денису, будто Артем был пустым местом. «Не с тобой же гулять!» — усмехнулся Артем. «А почему бы и нет? Мы вчера без тебя неплохо прошлись!» — сказала Вика. «Не понял!» — Артем вопросительно посмотрел на друга. «Мы... тебя искали!» Вика сказала, что ты пропал и твои на ушах стоят. Вот мы и пошли тебя разыскивать, оправдывался Денис, чувствуя неловкость от того, что был так счастлив бродить с Викой по вечернему городу и что сразу не рассказал обо всём Артёму. Кто это, мои? Выражайся яснее. Ну, родители, промямлил Денис. У меня есть только отец, понял? И не её свинячье дело вмешиваться в наши отношения. кивнув в сторону Вики, зло сказал Артём. Интересно. И долго вы меня искали? Чего ты сразу волну гонишь? Попытался отмахнуться от расспросов Денис. Нет? Просто интересно, усмехнулся Артём, хотя на душе у него скребли котики. Пока не начало темнеть, вставила Вика, которой хотелось как следует врезать этому самонадеянному нохалу. Искали, значит. Си хицей повторил Артём. И где же можно бродить до темноты? Между прочим, всю рощу за 5 минут не обшаришь, в тон ему сказала Вика. Слова про рощу прозвучали как пощёчина. Неужели Денис водил её к дубам? Небольшая поляна, окружённая раскидистыми дубами, находилась в дальнем конце рощи и считалась у них заповедным местом. Ребята с детства убегали туда, когда хотели спрятаться от остальных. Маленькими они воображали, что об этом уголке известно только им двоим во всём белом свете. Водить туда чужих считалось предательством. Ты вводил её к дубам? спросил Артём, пытливо глядя на друга. Тот, потупившись, глядел в пол, готовый провалиться на месте. Ты вводил её к дубам, обречённо повторил Артём голосом человека, святыню которого осквернили. Такого удара он не ожидал. Надо же было случиться, что из всех чужаков Дениска показал их подтайонное место именно этой выскочке. Просто, я подумал, что ты можешь быть там, проговорил Денис, понимая, что Артём сейчас глух к объяснениям. предатель. Презрительно процедил Артём и бросился прочь из класса. Подожди! Денис кинулся следом, но Артём припустил быстрее, показывая, что говорить им больше не о чем. У него не осталось друга, которому можно доверить тайну.